А Абель развивал свою мысль. «Ты находишь свое место в мире и идешь дорогой, ведущей к Богу. Представь, если сейчас, после стольких лет, вдруг оказалось бы, что ты другой человек, ну, каково бы тебе было? Шел 42 когда Уильям Смит, пропавший без вести, нашелся. А если ты не он, ты, значит, пропадал гораздо дольше». Да, если хорошенько проразмыслить, все так сложно. Ну, например, у тебя были деньги, их ведь получил кто-нибудь другой. Если у тебя была девушка, вряд ли она любила тебя так сильно, что до сих пор не вышла замуж. Ты не можешь вернуться и найти все вдруг неизменным. Так не бывает. Если у тебя порез на пальце, он заживет. Не может же он вечно болеть и кровоточить. Тоже и с твоей жизнью. Если раньше ты не был Уильям Смитом. Твое прежнее место все равно уже занято, и ты там уже не нужен. Я понимаю, это яснее, чем многое другое в этой жизни. Советую тебе с этим смириться. Ты Уильям Смит, и если будет на то воля Господня, и мы останешься. А в этот момент, как облегчение у Уильяма, дверь открылась и вошла миссис Солт, которая несла чашку с каким-то питьем. А внешне она была вылитой абель только в юбке с тем же свежим цветом лица, голубыми глазами и кудрявыми седыми волосами. На ней было добротное черное платье с причудливым декоративным передником, купленным на художественной распродаже. Кружевному воротничку она прикалывала золотую брошь, украшенную бриллиантовой буквой «А». «Мой брат достаточно наговорился», — заявила она. «Вам лучше уйти, мистер Смит». Уильям поднялся. Мистеру Таттлкомбу это не понравилось. Если бы он был одет и стоял на ногах, он бы не уступил эби Но нога еще его все же была в гипсе, и он не очень хорошо знал, где его брюки. Чувство собственного достоинства не позволяло протестовать впустую. Он злобно уставился на нее, но она не обратила внимания. Поставив чашку, эби взбила подушки, расправила складку на одеяле и покинула комнату, провожая у Ерема. Кто-то стоял на средней площадке. Это были, была Эмили Солт, которая только на секунду выглянула из-за двери и сразу же, не сказав ни слова, беззвучно закрыла ее. И в этот раз, как и всегда, у Ильи ему удалось лишь мельком увидеть эту женщину. Он бывал в этом доме трижды, и всякий раз приходил он или уходил, Эмили пристально разглядывала его из-за угла в коридоре, поверх перил, из темноты дверного проема. Смит всегда успевал заметить только, что это высокая, угловатая женщина с сутулыми плечами, длинными руками, бледным кослявым лицом с глубоко посаженными глазами в мрачном похоронном одеянии. Он подумал, что Абель совершенно прав, предпочитая жить в комнатах над своим магазином, где хозяйничала миссис Бастамбул. Женщина эта не умела готовить так хорошо, как Абигаэль, но она была добродушной и энергичной. И главное, при ней не было Эмили Солт. абель очень любил сестрой был благодарен ей за помощь, но с Эмили он не мог смириться. Ему все сильнее хотелось попасть домой. На лестнице миссис Солт сказала, «Надеюсь, вы с ним не спорили, мистер Смит? Ему нельзя волноваться. Вам лучше не приходить. Дня три-четыре». Когда они вошли в холл, Эбби на мгновение заколебалась, потом открыла дверь гостиной. Мне нужно сказать вам пару слов, пока вы не ушли. Уильям пошел за ней, гадая, что же она хочет сказать. Гостиная была обставлена в викторианском стиле. Яркий ковер, плюшевые портьеры, надежные, уютные кушетки и кресла. На потолке светильник, предназначенный для газа, но позже приспособленный для электричества. Стены увешаны множеством увеличенных фотографий, гравюр и китайских орнаментов. Все вместе выглядело довольно нелепо и безвкусно. Комната целиком отражалась в большом зеркале в золоченой раме над камином. Вся эта обстановка была куплена к свадьбе родителей Мэтью Солта и досталась теперешним обитателям дома по наследству. Но Абигейль Солт заботливо пополняла коллекцию орнаментов всякий раз, когда ездила отдыхать или заходила в магазин брата. Эби закрыла дверь, пристально посмотрела на Уильяма и спросила. «Мой брат обсуждал с вами свое завещание?» Как бы Уильям хотел, чтобы все они прекратили говорить о завещаниях. Он бы, конечно, не посмел заявить об этом, но его прямо-таки распирало от желания ответить ей именно так. Он чувствовал, как горят его щеки, хотя из-за природной бледности румянец не был заметен. «Да, среди прочего он рассказал и об этом». Лицо миссис Солт потемнело. Ее взгляд был пронзителен. «Тогда я надеюсь, вы отблагодарите его, как сможете. Он очень к вам привязан, и мне кажется, вы должны чувствовать себя обязанным. Он вправе делать, что хочет, и от меня не услышит возражений. Но я считаю необходимым сказать вам, что теперь вы перед ним в долгу». Уильям совершенно не понимал, к чему весь этот разговор. Он сказал, «Я сделаю все, что в моих силах. О, замечательно!» Пробормотала она и повернулась к нему спиной. Теперь совесть ее была чиста. Не говоря ни слова и не оглядываясь, Абигейль направилась к выходу и открыла дверь. Шел мелкий дождь. Влажный воздух ворвался в дом, неся с собой запах гари. В свете лампы, зажженной в холле, Уильям разглядел две невысокие ступеньки крыльца. Перед тем, как попрощаться, он на мгновение остановился на пороге со шляпой в руке. Свет из холла золотил его волосы. — Спокойной ночи, миссис Солт. Спасибо, что разрешили мне прийти. — Спокойной ночи, мистер Смит, — ответила Эбби и захлопнула дверь. Уильям надел шляпу и шагнул в темноту улицы.